Глава седьмая. Невеста для Ковина-магов. Смотри на невест для Ковина-магов проходили в белой гостиной Аквилайского дворца. С Лазарией мы подошли к дверям одновременно, но с разных сторон. Наши взгляды встретились. Алабонская принцесса, вопреки моим ожиданиям, смотрела на меня без враждебности и ревности. Напротив, печально. И как будто надеялась, что я разделяю ее печаль. «Ага, понятно», — подумала я. Лазария, помнится, восхищалась красотой царя. Я-то думала, она только делает вид, что влюбилась в него с первого взгляда, но, судя по её несчастному виду, не исключено, что и впрям любилась, как только увидела. Ей сколько? Лет 18, совсем юная. От внешности царя, в принципе, могла потерять голову. В таком возрасте девушки очень впечатлительные. В печали, значит, да, подумала я и равнодушно прошла мимо, первой войдя в помещение. У вину разделять её печаль по поводу того, что царь отныне для нас обеих потерян, ибо выбрал другую. Я не собиралась. Настроения не было. В белой гостиной, в просторном зале с обитыми бархатом диванчиками вдоль стен, нас уже ждали женихи. Все как один беловолосые, в расшитых серебром и золотом одеждах, всех оттенков моря и льда, маги Ковина. Присутствовало их здесь 5, 7, 10, 10 тера, любопытно Это в Ковине так мало высокостатусных магов, достойных взять в жены одну из невест царя? Или мало желающих? Впрочем, не то что. Мой жених я пошарила взглядом по гостиной, пока не наткнулась на ссохшуюся низкорослую фигуру старичка. Каще, тьфу, Кенун Каргун уже определен. Так что без разницы. Десять здесь женихов или сто. Кинья Лазария, младшая принцесса Алабонская. Кинья Милана, дочь первого министра Лабриты. встретил нас приветствием представлением кручконосцы гинта. Маги ковена приветствуют вас на смотринах. Беловолосые женихи поклонились. Хорошо хоть не синхронно, а в разнобой хоть странно бы смотрелось. Они и так из-за длинных белых волос и схожих одежд, если к лицам не присматриваться, были как клоны друг друга. Не успела я моргнуть, как группка женихов окружила Лазарию. Кинди Лазария, ваша белоснежная кожа нежна, как первый снег, восхитился один. Ах, киня Лазария, «Ваши ланиты своим сиянием не уступают самым драгоценным жемчужинам Северного моря», — вторил ему восторженно второй. «А глаза ваши кинь и лазария подобны синеве морских глубин», — прилепетал третий. Я поморгала и перевела взгляд с этого хора поклонников на лазарию. Мои брови слегка поползли на лоб. «И куда только делась печаль вселенская по поводу утраты девичьих мечт о прекрасном государе?» «Как и не бывало!» «Стоит, розовеет от комплиментов, глаза разбегаются». Ещё бы не разбегались. Женихи вокруг неё собрались как на подбор: все мужчины среднего возраста и далеко не средней наружности, красавцы с белоснежными волосами. Да, до царя им далеко, не только по отдельности, но и всем вместе. Однако каждый вполне не дурён собой, и все они выгодно отличаются от царя тем, что никаким дурацким заклятием не обременены. Глаза имеют и красоту Алабонской принцессы видят. Лазарею есть из кого выбрать. А мне Я повернула голову к группе магов, не ломанувшихся к Лазарии. Эм, группе... Напротив меня стояли двое. Старичок-сморчок и, наверное, самый молодой из присутствующих в белой гостиной магов Ковина. Нескладный и долговязый. «Да...» — подумалось мне. А Милана-то популярностью не пользуется у противоположного пола. Я мысленно сравнила Милану с Лазарией. Милана — девица с крупными передними зубками, похожая на крольчонка. С почти плоской грудью и худыми бёдрами, словом с угловатой фигурой подростка. Элазария, вся такая белокожая с румянцем смущения, томная и волоокая, с пухлыми розовыми губками и полной грудью. Я снова посмотрела на стречка с морฉка и долговязого почти как гианта молодого мага. Тут скорее возникает вопрос: а эти-то что до сих пор делают возле меня и почему не присоединились к хору поклонников Лазарии? Кенун Каргун смотрел на меня, как будто я была у слады для его глаз. Тонкие иссохшиеся старческие губы растянуты в улыбке Будды. Глаза щелки тоже растянуты в улыбке. Казалось, даже глубокие морщины, которыми было испещрено его лицо, растянуты в улыбке. «Со зрением у него, что ли, плохо?» – подумала я. «Вон глазки щурит. Точно ничего не видит». «Надень очки, дедушка. Посмотри, какая там красавица. Кожа, как первый снег. Ланиты, как драгоценный жемчуг. Глаза синего морских глубин». Чего ты возле меня торчишь? Чёрт бы тебя побрал. Не хочу я тебя травить. Мне ещё убийцы за тебя стать не хватало. Старичок моё мысленное негодование, конечно, не слышал и продолжал блаженно улыбаясь на меня пялиться и не замечать, что восемь магов Ковина из десяти вовсю ухлёстывают за другой невестой. Выбирай, Таисия, его жизнь или твоя. Не справишься, прощайся с этим телом, прозвучал в голове голос духа Ксунана. Зло во духа Ксунана поправила себя я. Точно, злой дух мне попался, чтоб его. Доброты в нём что-то не видно ни на грамм. Какой добрый дух будет требовать от обычной женщины старика отровить на смерть? К слову, флакон с ядом был со мной. Оставлять его в покоях Миланы нельзя. В покоях Таисы теперь такую вещь тоже держать опасно. Пришлось взять, хотя очень хотелось оставить. Если бы оставила, не было бы искушения сохранить собственную жизнь за счёт жизни детка. Но в итоге флакон вот он, в поясном мешочке. который спрятан в складках моего платья. Ладно, старик подслеповат. Я перевела взгляд на второго женишка. Молодой, с глазами всё должно быть нормально. А с тобой что не так, молодец? спросила я мысленно. Долговязый молодец смотрел на меня с вежливой улыбкой. Потом вдруг, как будто опомнился, поклонился и представился. Рад претендовать на вашу руку и сердце, кинни Милана. Меня зовут Парсивал Гинта. Мои глаза непроизвольно округлились. Гинта Украдкой нашла взглядом министра Сматрин. Тот, заметив, что я на него смотрю, улыбнулся с поклоном. Сынок его, что ли? В мужья мои метит. С чего бы это вдруг? Вспомнив, какое влияние на гинту имеет моя Ирина, грешным делом подумала, не ее ли уловка. Напела что-то гинте на ушко, чтобы его сынок захотел жениться на Милане. Выгоду наверняка посулила. Ирина может, только зачем? Спасти меня от замужества на кину ни каргу не решила. Я вздохнула. Вот только это не поможет. Даже если старик уступит цену гинты, что вряд ли. Уж больно настырно прилип ко мне дедок. Токсунан сразу же потребует, чтобы я уже парсивали этого отравила. Ему любое муж для меня, кроме царя поперё горло будет. И если я дедка древнего, который, судя по его морщинам, уже две жизни прожил как минимум. Не хочу на тот свет отправлять то уж молодого ни в чём не повинного мужчину, тем более. И не хотите ли присесть к ней Милана? Подскорпел старый маг, указывая сохшей рукой в сторону ближайших диванчиков в гостиной. «В ногах, правда, нет, а общение — залог взаимопонимания». Я выдавила из себя кривую улыбку. «Конечно, Кенон Каргун, почему бы и не присесть?» И, сопровождаемая своими женихами, старым и молодым, направилась к диванчикам. Я села на один из диванчиков по центру, оба мои жениха по обеим сторонам от меня на расстоянии с соответствующим речием. О чем мне с ними разговаривать я не знала, поэтому косила взглядом по очереди то в сторону одного, то в сторону другого. уже нихито, уже не торопились начинать беседу. Так мы и молчали, пока в другой стране царило удивительное оживление. Лазарея сидела на диванчике, окружённая женихами. Кому из них места на диванчике не хватило, те либо стояли за спинкой дивана, наклоняясь к девице, чтобы быть ею замеченными, либо вообще коленопреклонные устроились у её ног прямо на полу. Первым тишину нарушил Кинун-каргун. <как> Повздыхал дедок Мак, заставляя меня заинтересованно повернуть к нему голову. Старичок смотрел на меня с таким умилением, будто я была его потерянной в детстве внучкой. Хотя нет. Вон как старческие глазки блестят, как у влюблённого подростка. «Боги, за что мне это, а?» «Пудри ваша кинья Милана», — причмокивая с сохшимися старческими губами, молвил он. «Золотистые, как плоды фуразии из далёкой восточной страны Сиам. Так похожи на прекрасные волосы моей первой супруги. Каждый раз смотрю на вас...» Воспоминания о ней посещают моё сердце. О, как подумала я. Первая из пяти померших жон Каргуна рыженькой была, значит, как Милана. Значит, сначала сосёт эту желбедняшку, а теперь он, видите ли, скучает по ней. Где же теперь ваша первая супруга кином Каргун? спросила я, не скрывая обвинительного тона, который дедок, впрочем, даже не заметил. Закручинился бедняшка. Морщинистое личико сделалось несчастным. Недолго прожила супруга моя первая. Со вздохом великого страдания прокряхтел старичок. «На войну с южанами меня, как молодого боевого мага, забрали прямо из-под венца. Даже брачной ночи у нас не было. А когда вернулся, спустя пять месяцев, обнаружилось, что у супруги моей водянка приключилась». Он сочувственно покачал головой. Живот раздулся, большой стал, мучилась бедняжка. Ходила бледно и не ела. «Эх, эх, эх, больно глядеть мне на нее было. Она страдала, и я страдал. Она все бедняжка с надобьей искала какое-то особое, якобы из ее родных краев. От водянки живота, значит». Тут мой слух уловил какие-то звуки, похожие на тихие шаги. Устремив взгляд в том направлении, откуда звуки доносились, я увидела небольшую темную нишу поблизости от диванчика, где сидела я и мои женихи. С обеих сторон она была занавешена тяжёлой бархатной портьерой. И точно ровно в тот момент, как я туда посмотрела, из-под портьеры показались чьи-то ноги, как будто кто-то подошёл и остановился там, за портьерой. А кроме ног видны были полы длинных одежд цвета морского льда ночью. "Мак", подумала я, подслушивая наш разговор. "Поехал я в её родные края". Продолжал тем временем Кинун-Каргун и привёз в Аквелаю няньку жены моей. В дороге мы задержались по моей вине. От чужого климата северная магия во мне как взбеленилась. Случается такое. Слег я на три дня. А как пришел в себя, сразу снова в путь. Только вот не спаслось надо без супругу мою. Как выпила она его, посинела вся бедняжка и померла. А нянька ее сказала тогда, помнится, поздно. "Бол срок большой". Кинункаргун поднял на меня глаза и вздохнул печально. Срок болезни небольшой, видимо, был. "Эх, как бы есть надо бье раньше привезли". Так я себя винил, так винил за то, что недуг меня не вовремя подкосил. Эх, моя вина, моя. Я поморгала, переваривая рассказанное в голове. Потом прокашлялась и вздохнула. Неожиданно водянка живота снадобье посинела. Померла, срок большой. Не похоже, чтобы дедок был причастен к смерти своей первой супруги. Я посмотрела на молодого гинту, сидящего рядом. Он укратко глянул на меня. Прочистил горло, будто ему неловко было, что дедок такие страсти рассказывает молодой девице. Это мне, то есть. И даже как будто извиняюсь, улыбнулся мне кривенько. Мол, простите старика. Из ума выжил возраст. Наверное, мне надо было промолчать. Но уж больно дедок убивался от чувства вины. Чувство справедливости взыграло. И я заговорила раньше, чем смогла бы себя остановить. "Вашей вины тут нет, Кинун, судя по тому, что я услышала, беременна она была". Старичок посмотрел на меня, поморгал озадаченно. "Как беременна? Так из-под венца ж меня на войну, без брачной ночи". Я пожала плечами. "Что тут сложного? Не от вас ребёночек был, значит. 5 месяцев, говорите, были на войне. Ну, за 5 месяцев за беременность-то нечего делать". Морщинистое лицо старичка вытянулось, глаза перестали моргать, и теперь он таращился на меня в крайнем потрясении. Снадобье ей привезли, видимо, чтобы от ребёнка избавиться. В спаренью какую-нибудь или что-то вроде. Знаете такое? Старичок сначала кивнул, потом почмокал сохшимися губами и совсем уж растерявшись покачал отрицательно головой, мол, впервые слышу. Несущественно, сказала я. В моём мире в Средние века чем только не пытались выкидыш вызвать. Может, здесь и в этом мире и не было никакой спорыньи. Зато был аналог какой-нибудь местный. В общем, сна до бьетона наверняка было очень ядовитым. Я рассчитала нянька дозу. Вот супруга ваша и померла. Скорее всего, из-за того, что срок беременности был большой. Я глянула на старичка привычным взглядом врача, спрашивающего о симптоматике. Живот большой был? Старичок совсем уж ошалелым видом быстро кивнул. Я тоже кивнула. Ясно. Срок беременности большой. Вот нянька и дала супруге вашу большую дозу. «Перед смертью жена ваша посинела. Смертельная доза была. Так что можете себя не винить. В смерти супруги вашей вы точно не виноваты». Кенун Каргун продолжал на меня смотреть ошалелым взглядом. Заметив шевеление с другой стороны, я бросила взгляд на молодого Гинту. Сынок министра Сматрин, похоже, слегка от меня отодвинулся. И смотрел как-то косо и с подозрением. Я опять прокашлялась. Кажется, все-таки надо было промолчать. И в этот момент раздался звук, как будто кто-то коротко и тихо посмеивался. Никто из Женешков моих внимания на него не обратил. Видимо, пребывали в шоке от моего диагноза. А вот я бросила быстрый взгляд в сторону тёмной ниши, где уже прежде заметила подслушника. Он всё ещё был там, человек в одеждах северного мага. Вон его ноги из-под портьера выглядывают. И если мне не послышалось, только что он посмеялся, надо мной. Кто же это там стоит и подслушивает?